Глава 23. Вход в башню я, разумеется, нашла без проблем. Да н и э л ь з р я считал меня беспомощной дурочкой, способной заблудиться в трёх соснах. За несколько дней я достаточно хорошо изучила академию, чтобы знать основные точки и ориентироваться в пространстве. К тому же я никогда не считала постыдным спросить у встречающихся по пути студентов дорогу. В академии при МНМБ не задавали лишних вопросов. Это в моём прежнем учебном заведении моментально поползли бы слухи о том, что новенькая зачем-то ищет вход в башню. а тут просто указывали дорогу и проходили мимо. Мне такой подход был по душе, да и вообще приятно, когда каждый лишний шаг не вызывает миллион вопросов. Куда я иду, интересовала, кажется, только Марису, но и она не наседала, может быть, в силу своего дара, а может, просто потому, что считала меня имеющей право на своё личное пространство. «Ты опять пришла вовремя?» — протянул Даниэль. «Поразительно. Я привык к тому, что барышня страстно любит опаздывать. Я тебе не барышня, а коллега, сокурсница». «Да ладно, не огрызайся», — примирительно протянул Даниэль. «Между прочим, это был комплимент твоей пунктуальности, я бы предпочел более мирную беседу для сегодняшней прогулки. Мне не нравится, когда ты ворчишь». Я хотела сказать, что мне тоже много чего не нравится. Например, он сам, но сдержалась, решив, что лучше пойду на примирение и проявлю мудрость. Конечно, я не стала опираться о подставленный драконом локоть, просто сунула руки в карманы мантии и последовала за ним, внимательно следя, чтобы мы даже случайно не соприкасались». «Ты зря так опасаешься меня», — промолвил Даниэль. «Не знаю, что там успела наговорить обо мне Мариса, но никто, кроме неё, не считает меня вселенским злом». «Зачем сразу вселенское зло? У тебя просто слишком большое самомнение, и в этом случае оно тоже проявилось», — хмыкнула я. «Ты вот и думаешь на себя самое плохое. Разве нет? Мне кажется, тебя это даже забавляет». «Возможно», — согласилась я. «Тогда почему так упорно меня отпихиваешь? Потому что я не встречаюсь со всеми, кто всего лишь меня забавляет», — пожала плечами я. И у меня уже есть любимый. Это не то, о чём я хотел бы говорить. Ну так смени тему. Хорошо. Ты когда-нибудь мечтала полететь к звёздам? Я запрокинула голову назад и взглянула на вечернее небо, на котором и вправду уже загорались первые звёзды. Небеса манили, и я представляла, как дышится там, наверху. Наверное, летать — это прекрасно. Это единственное хорошее в том, чтобы быть драконом, — утвердительно кивнул Даниэль. Крылья дарят невероятные возможности. Когда ты летишь, чувствуешь себя таким живым, Если будешь хорошо себя вести, — подмигнул он мне, — возможно, когда-нибудь я даже прокачу тебя. Смотри, не отказываешься же. Тебе бесполезно отказывать. Ты не слышишь слова «нет». Я просто не буду делать того, чего не хочу. А летать ты хочешь, — самоуверенно заявил дракон. Хочешь-хочешь, можешь не отводить глаза. Тебе интересно, как это, какую свободу дарит. Однажды ты узнаешь об этом. Но знаешь, что быть драконом — это не только свобода, это ещё и множество ограничений. Тебе сложно контролировать свой дар? — спросила я, вспоминая наше прежнее практическое занятие. Даниэль чуть замедлил шаг. Мы проходили мимо каких-то особенно густых кустов, и он практически остановился, вглядываясь в темноту. При свете луны мне даже показалось, что лицо парня исказило гримаса боли, но он спешно улыбнулся, стирая грусть со своих черт. «Не то чтобы очень», — бодро проронил он. «Да, д р а к о н о м быть непросто, но куда больше мне не нравятся те ощущения, которыми сопровождается этот самый контроль. «Говорят, когда драконы не держали себя в узде и не пытались уложиться в человеческое тело, они были куда счастливее и страшнее для окружающих». «Да», — печально проронил Даниэль, «но драконов в древности это мало волновало, а нынешние жалкие остатки волнуют ещё как. А знаешь, что такое жить в постоянной ответственности за других?» Я ничего не сказала, да и Даниэль, кажется, на самом деле не ждал никакого ответа. Он вновь подставил мне руку, и на сей раз я, подумав, немного всё же оперлась на неё». Дальше мы шагали уже куда ближе друг к другу, чем я намеревалась позволять изначально.